Глава пятая «Что будем делать, Лютый?» – поинтересовался Гаврила. «Для начала вернись к Турели, еще ничего не закончилось», – ответил я. Даже если представители тайной полиции, аналог русского отдельного корпуса жандармов, не предусмотрели возможность нашего бегства, порт в любом случае должна прикрывать дежурная эскадрилья. Если это современные машины, то наш потолок в 3000 саженей их не впечатлит. Они могут подняться и на 5. Скорость однозначно выше, маневренность... Не будем о грустном. Все, на что способен Альбатрос, это величаво плыть в воздушном океане гуси тот куда маневренней. У нас нет даже курсовой картечницы, а предусмотрена турель в прозрачном колпаке в самом носу». «Ну что сказать, я как в воду глядел, хотя другого ожидать не приходилось. Не успели набрать высоту, как к нам сзади пристроилась пара истребителей, о чем меня и известил бортмех. «Гаврила, используй переговорную сеть», приказал я по разговорнику. «Тот наверняка не подсоединился к ней». Я же этот момент как-то упустил из виду, и моя предосторожность оказалась вовсе не лишней. «Еще раз советую вам вернуться, сесть в порту и сдаться», – вновь послышался в голове голос неизвестного. «Теперь понимаешь?» – произнес я по сети, игнорируя слова полицейского. «Да понял уж», – послышался измененный, похожий на механический голос Лужина. «Вообще какая-то дичь, ведь изобрели же уже телефоны» так отчего продолжают пользоваться вот этим анахронизмом из труб? Впрочем, ответ был на поверхности. Телефоны, штука пока дорогая, а любое дополнение ведет к удорожанию и без того серьезной стоимости самолета. А может, всего лишь инерция мышления? К чему внедрять что-то новое, когда и старое нормально работает? Крейсерская скорость у нас с истребителями в принципе сопоставима, а вот максимальная уже изрядно уступит. «Можно, конечно, и погоняться, это как минимум не позволит нагнать нас слишком быстро и даст возможность отдалиться от острова. Все же радиус у истребителей не сравним с нашим. Но выиграть получится не так много, а расход топлива, которого у нас оставалось чуть меньше трети, увеличится. Да и не собирался я убегать так уж далеко. Бросать своих – последнее дело. Я пока понятия не имел, как буду вытаскивать снастью, но попытаюсь однозначно». Мне нужна команда, и если получится спасти девушку, это не только хорошо скажется на ее лояльности в будущем, но и благотворно повлияет на мой авторитет в глазах остальных. Поэтому я набрал высоту в 2000 сажен и летел прямо, не предпринимая никаких маневров, придерживаясь экономичного крейсерского хода в 250 верст. И ничего удивительного, что преследователи очень скоро нас настигли». Включив гироскоп, я отключился от переговорной сети, надвинул на глаза летные очки и открыл дверцу в носовое боевое отделение. Она посередине между сидениями пилота и бортмеха, который в случае необходимости может выполнять роль второго пилота. Правда, Гавриле туда протискиваться придется долго и муторно, да и внутри не больно-то развернешься. Мне уже вполне приемлемо, а Настя там и вовсе себя чувствует свободно». Она, к слову, и отвечала за этот боевой пост. Едва открыл дверцу, как из проема ощутимо потянуло. «Ясное дело, что щели максимально заделали. Только бесполезно это. Сквозняки тут дело обычное. Вообще фонарь Турели смотрелся на носу Альбатроса эдакой бородавкой. Но иного способа обеспечить ему защиту попросту не существовало. Откровенно говоря, такой подход куда лучше, чем курсовая картечница «Гуся». Взялся за рукоять взведения и дернул ею пять раз, изготавливая картечницу к бою. Проверил, полный ли бункер, потом подсоединился к переговорной сети. «Гаврила, я в носу. Скажешь, в какую сторону отвернет?» «Принял», — отозвался тот. Вскоре послышался грохот выстрелов, по фюзеляжу простучали пули. Лужен загрохотал в ответ, отгоняя противника. «Вправо!» — выкрикнул он. Я навалился плечом на упор и развернул турель в нужную сторону. А там и истребитель пронесся мимо, уходя в правый вираж для нового разворота и захода на цель. Я нажал на спуск, посылая ему вдогонку строчку трассеров. Однозначно попал. Правда, прошитые фюзеляж или плоскости крыльев не могли так-то уж сильно повлиять на боеспособность истребителя. Не снаряды же в самом-то деле. Но, с другой стороны, должны были дать понять пилоту, что лёгкой охоты не будет... И картечницами на Альбатросе пользоваться умеют. Вновь грохот картечницы сзади, и опять перестук пуль по фанерному фюзеляжу. А вот и второй истребитель подоспел. Гаврила также не отмалчивался, дав по приближающемуся противнику длинную очередь. Я выставил турель прямо по курсу, так как предугадать, в какую именно сторону отвернет пилот, не получится, и такое положение мне виделось наиболее оптимальным. «Влево!» — выкрикнул бортмех. Я навалился плечом на упор и развернул стволы в нужную сторону. Нет, однозначно пора озаботиться нормальными пулеметами вместо вот этого неповоротливого убожества. И вновь успел пустить очередь вдогонку, приметив попадание как минимум двух трассеров. Скорости здесь все же еще не столь высоки. Дистанции боя небольшие, а потому и точность огня достаточно высокая. Разве только моя пальба опять оказалась бесполезной. Больше по нервам, чем причинил вред. Зато Гаврила отметился как положено. Бог весть, попал ли он в первого, но вот этому точно досталось. Я рассмотрел едва различимую струйку пара, вырывающуюся из-под капота, и тут же истаивающую. Впрочем, выглядело это настолько иллюзорно, что я не был уверен в том, что это действительно так. Однако, вернув перед мысленным взором картинку, убедился в том, что не ошибся. Потеряв ведомого, потянувшего обратно в порт, ведущий сделал на нас еще два захода. Причем во второй раз попытался зайти снизу. Но Гаврила успел снять картечницу с турели и переместить ее к нижнему техническому люку. В свою очередь я перебрался на место пилота и, чуть отвернув, обеспечил ему нужный сектор обстрела. Попасть не попал, но желание продолжить преследование отбил напрочь. «Хорошо все же, что Гаврила обладает недюжинной силой. Я бы малость охренел тягать в бою такую тяжесть. 40 кило без припасов не хухры-мухры». Нет, однозначно нужно создать пулемет. Чисто для себя, что не просто возможно, а вполне выполнимо. И что дальше, лютый? поинтересовался Гаврила, нависая над моим правым плечом. Я мысленно поморщился от подобного обращения, но ну, вот не нравилось мне это прозвище и все тут. Однако лужину оно явно доставляло особенное удовольствие, ну и пусть его с меня не убудет. Для начала дай сюда разговорник, протянул я ладонь лодочкой. Тот без лишних слов снял амулет и передал мне Я купил свой и, достав малахитовую шкатулку, убрал их к лежащему третьему По прямому назначению их использовать нельзя Четвертый камень сейчас у тайной полиции И получить его обратно никакой возможности А значит и в будущем нельзя быть уверенным, что переговоры останутся только внутри группы Однако камни в два карата Форма вполне позволяет, потеряв до 50%, получить на выходе хоть те же однокаратные лекари. Именно поэтому я не стал от них избавляться. Но в то же время нужно их изолировать. Имея на руках один из камней, целитель может определить направление и расстояние до отдельных его частей не хуже маяка. А к чему упрощать жизнь противнику и усложнять себе? «И что дальше?» – вновь поинтересовался Гаврила. «Уходим вниз и над самой водой идем обратно!» «За Настей!» – догадался бортмех. «Я своих не бросаю!» – по обыкновению пожал я плечами. «В курсе!» хм, – хмыкнул Лужин. Похоже, Василиса серьезно так приукрасила его выступление на Доброходском. Ну или это постаралась Мария. То, что я, расправившись с десантниками, направился в поселок, где уже кипел бой, факт. Однако ничего такого выдающегося все же совершить не успел». «Так а что это было-то?» – вновь поинтересовался Гаврила. «Похоже, что наш груз – контрабанда, и коль скоро нас попыталась задержать королевская тайная полиция, тут замешана политика, а то и вовсе предательство короны и ее подданными. Не уверен, что с нами стали бы расшаркиваться и вежливо расспрашивать об обстоятельствах этого дела и плевать им на то, что ящики опломбированы». «Да, попали мы». «Угу. Как бы из гильдии не турнули». «Не думаю, что мы при этом потеряем больше, чем оказавшись в руках тайной полиции». «Это-то да. Но ты ведь собираешься вернуться, а значит, ничего еще не закончилось. Главное – найти тихую стоянку. Тебя с Альбатросом оставлю там, а сам прогуляюсь в город». «Я с тобой», – тут же возразил Бортмех. «Гаврила, не будь как маленький. Во-первых, ты на деревяшке. Отлично сделанный, удобный во всех отношениях, но деревяшке. Во-вторых, у тебя семья». «Если мы не вернемся в течение суток, уходи. Мое завещание все еще в силе. Вопрос закрыт». «Принял». Со вздохом вынужден был согласиться тот. «Лужин, конечно, не дипломированный пилот, но управлять аэропланом умеет. Лицензию не получал, потому что считал это лишней тратой денег. Свой аэроплан ему все одно не потянуть. Идти в сундуки? А оно ему надо? Он бортмехом получает куда больше, чем зарабатывают эти мелкие «развозчики». «Кстати, Гаврила, а по тебе случаем не прилетело?» «Два раза», — подтвердил он. «Давай сюда свой амулет», — распорядился я, извлекая из-под рубахи ладонку. «У меня там амулет на сотню карат, так что есть чем подзарядить панцирь Лужина». Тот пытался было возражать, мол, мне еще предстоит вызволять штурмана, а у него в запасе есть четырехкаратник. Однако я и не подумал идти на попятную. Он мне живым и не потресканным нужен». Тайные места острова Нитро мне, увы, неизвестны. Ориентировался сугубо по карте, выбрав неудобный скалистый берег. Тут вероятность патрулей и секретов минимальна. Хотя и с местом для посадки дела обстоят так себе. Может и есть какие-то бухточки, но они наверняка под наблюдением. Так что оставалось только уповать на спокойное море. Для стоянки нашли небольшой закуток между нависающими скалами. Иначе и не назвать. Только и того, что «Альбатрос» сумел туда втиснуться. Выбираться придется задним ходом, благо для паровика ничего необычного в реверсе нет, и машина одинаково и эффективно работает в обоих направлениях. Благодаря этому местные аэропланы даже садиться могут на таких пятачках, с которых им потом и не взлететь. «Ну что, Гаврила, давай хотя бы посмотрим, из-за чего весь сыр-бор», поднимаясь со своего места, произнес я. «Да вот самому прямо интересно», — хмыкнул Бортмех. Он вооружился топориком и гвоздодером. Признаться, я был несколько удивлен тем обстоятельством, что комплект столярного инструмента входил в оснащение самолета наряду со слесарным. Но, с другой стороны, вполне ожидаемо, коль скоро все летательные аппараты в этом мире из дерева. Алюминий уже открыт, только он сейчас настолько дорог, что в эту сторону никто и не смотрит». Едва Гаврила приподнял крышку одного из ящиков, как послышался скрип, и тот словно слегка присел. Ну или потяжелел, сделал я вывод на основе местных реалий. Так оно и оказалось. С внутренней стороны к доскам был прибит маленький мешочек, в котором обнаружился десятикаратный топазовый облегчитель. Едва я его взял, как ощутил необычную легкость. Нечто подобное я чувствовал в своей прежней... Ну или первой, а то и настоящей жизни. Не суть важно. Так вот, меня тогда супруга загнала в спортзал из-за проблем со здоровьем. И примерно через месяц занятий я вдруг явственно ощутил изменения. Живот подобрался, но главное, появилась некоторая легкость в теле. Еще бы, ведь я сбросил целых 6 кило. Сейчас же ощущения были куда сильнее, что в общем-то и неудивительно, так как амулет уменьшил массу моего тела вдвое. Хотя при этом физическая форма осталась на прежнем уровне. Григорий прежде испытывал подобные ощущения, а вот мне довелось попробовать впервые. Что не говори, а воспоминания от реальности существенно отличаются. Впрочем, куда занять не оказался сам груз. Так, вечер перестает быть томным», — хмыкнув произнес я. До вечеру еще далеко, машинально возразил Гаврила. Только нам от этого не легче. «А представитель точно был от завода?» «Точно, точно. Скорее всего, мы вляпались в секретную операцию жандармов», «глядя на новенькие карабины Бердана», — произнес я. На «Навскидку больше полусотни. Если в остальных ящиках то же самое, тогда выходит вооружение чуть ли не на стрелковый батальон». «Не слабо так». «И зачем им это?» «Не выказывая особого любопытства, больше для порядка поинтересовался Гаврила». «Наверное, словаки решили отложиться от венгерского королевства и готовили вооруженное восстание. А здесь, как и везде, существует ограничение на количество личных дружин и качество их вооружения». «И что будем делать?» – вновь спросил Гаврила. «Только на этот раз вопрос вовсе не звучал праздным. Я поднес Александрит к облегчителю, и тот приобрел оранжевый цвет. Заряда хорошо меньше половины. Сомнительно, что хватит даже на обратный путь». Что уж говорить, если мы задержимся тут на сутки. А быстрее решить вопрос с Настей не получится. Если из этой затеи вообще хоть что-то выйдет. Для начала выгрузим все это богатство. Я по обыкновению пожал плечами. И куда? Тут одни скалы. Да прямо в воду и выбросим. Если это жандарма начал было Гаврила, и многозначительно осекся. Согласен, за груз могут и спросить». «Поэтому я определюсь с координатами, а ты пока будешь нас тут ждать. Нарисуешь какой-нибудь знак на скале, чтобы обозначить место». «И как они будут доставать оружие?» «Тут вроде не глубоко, так что подберут спокойную погоду и поднимут. Наше дело было доставить груз на нитру, и мы свою часть сделки выполнили». «Лютый, а почему нас сразу в порту не взяли? К чему было устраивать такую свистопляску?» «Да я-то откуда знаю». Может, решили брать по отдельности, чтобы мы не оказали серьезного сопротивления? Или хотели проследить и выяснить, нет ли у нас других связей? Без понятия, чем руководствовались эти парни, но вышло то, что вышло. И нам сейчас нужно разгрести это дерьмо. Понятно. Ты вот что, Лютый. Давай собирайся и иду за Настей. Железо это я в воду и сам сброшу. Только не забудь собрать облегчители. Если их сдать оптом, тысяч на восемнадцать потянут. Грешно отказываться от таких денег. За них могут и спросить. Ничего, это наша компенсация за причиненное неудобство. Договоримся как-нибудь. В конце концов, груз мы ведь сохранили. Ну, может и так. Ладно, буду собираться. Вытащить Настю можно было только при силовом варианте, и никак иначе. Поэтому я извлек из саквояжа лежавший там до поры глушитель для бульдога, Зарядил коловрат топазовыми пробоями в два карата. У меня есть еще парочка трехкаратных для хауды, примостившихся на кабуре. Вот только знать бы еще, когда их использовать. Со стандартными трехкаратными панцирями на раз справляются и обычные стреловидные пули. Пополнил в патронташе патроны 12-го калибра и прихватил еще пару дюжин россыпью. Оно бы взять с собой помповик на случай, если придется драться на средних дистанциях, Только не получится. В Венгерском королевстве открытое ношение длинноствола запрещено, если только на охоте, но для этого необходимо иметь соответствующую лицензию. Также при мне был нож со стилетом в рукояти, который я модернизировал. Во-первых, я выточил новый рубиновый амулет на 6 карат, что теперь позволял пробивать 12-каратную кольчугу, а во-вторых, расширил нишу настолько, чтобы там поместился еще и мой 20-каратный зарядник, что значительно увеличило боевой ресурс. Серьезный аргумент в рукопашной схватке. От трофейного стилета я не стал отказываться. С чего бы мне совершать такую глупость? Под него я заказал тычковый нож с петлей под средний палец. Он легко прятался в поясе штанов, и нужно было постараться, чтобы при обыске нащупать это оружие последнего шанса. Амулет закрепил, проделав отверстие в основании лезвия. Последний штрих – переоделся в рабочий комбинезон. Мне еще на скалу подниматься, да потом бог весть, какими путями добираться до города. Нечего изображать из себя оборванца на его улицах. Убрал изгвозданную одежду в сторону и достал из саквояжа свежий комплект. Он и чистый, и другая одежда, не подпадающая под описание разыскиваемого преступника. Сомнительно, чтобы меня всерьез искали в городе и на острове вообще, но ориентировки однозначно разослали. Одежду я вложил в мешок, привязав к уголкам кусок веревки в качестве лямок. Сверху пристроил весь свой арсенал, при подъеме однозначно будет мешать. Лучше уж пусть за спиной болтается. Пока я экипировался, то и дело слышал всплески от выбрасываемого в воду груза. Нечего было и мечтать вытолкать ящики. Слишком тяжело даже для двоих. Так что Гаврила выбрасывал сначала карабины и жестяные коробки с патронами, после чего брался уже за саму тару, кое-что оставляя внутри, чтобы они не оставались на плаву. «Ну, благослови меня на подвиг, дружище», — произнес я, представ перед борт мехом в готовности к восхождению. Прихватил бы с собой парочку облегчителей. Предложил Гаврила, показав на ладони два камня. «Зачем?» — не понял я. «Один положи в карман прямо сейчас. Сам станешь легче, проще будет подниматься на скалу. Второй для Насти. А ну, если что, и бегать куда с подручней. «Шаги получаются, что твои прыжки. Мне как-то раз довелось такое пробовать». Хм, а вот за этот совет спасибо. И давай-ка еще парочку выковырием». «Да легко», — хмыкнул здоровяк. «Ну, что сказать, прав оказался Лужин. При моем весе в семьдесят килограмм я без особых усилий поднялся на десятиметровую высоту, буквально повисая на пальцах. А в паре мест так и вовсе выбрасывал свое тело наверх, чтобы ухватиться за удобный выступ или трещину». Падения я не боялся, благо на этот случай у меня имеется лист. И еще один находился в малахитовой шкатулке для Насти. Как-то не верилось, что ее амулеты сохранятся при ней. Выбравшись наверх, я для начала отдышался и немного отдохнул. Оно, конечно, с амулетом подниматься куда проще, но два с лишним пуда все же чего-то достоит. Одновременно с этим достал и нацепил на себя свой арсенал. Переодеваться не стал, оставшись в комбинезоне. Но оружие лучше иметь при себе. Все же не на пикник собрался. Гаврила оказался совершенно прав. Мало того, что бежать было куда легче, так еще и шаги получались метра по два, и я без труда выдерживал скорость километров в двадцать. Хотя, само собой, до города я так бежать не собирался. Мне бы только добраться до дороги, а там буду ловить попутку».